и по ступеням, превышающим меня ростом, спустился на равнину, окруженную со всех сторон жилищами чудовищ В одном месте в жилищах был разрыв, туда я и направил свои шаги. Но не прошел я и половины пути через пыльную равнину, как громкий крик донесся до меня, и обернулся. В одном из окон появилась голова того существа, который показывала мне жестокую картинку в книге. Существо кричало, показывая на меня, задыхаясь от напряжения. На подгибающихся от немоверной тяжести конечностях я припустился дальше. — Ой, батюшки мои, светый! — закричала Ксения не своим голосом. — Что же творится? — Чего там? — спросил Корнелий, не отрываясь от супа потому что привык к тому, что жена его всегда преувеличивала важность и трагичность событий. — Ой, — голосила Ксения, — она бежит на шести ногах, спасать кто может! И этого удалов же вынести не смог. Он подошел к окну, выглянул наружу, и глазам его предстала невероятная зрелище. По двору, направляясь к воротам, бежал аквариум. Из-под аквариума высовывали щупальца осьминога, остальными он придерживал края, чтоб не расплескать воду. Бежал осьминог со скоростью трехлетнего ребенка, и глаза его угрожающе поблескивали сквозь толщу воды. Худалов укусил ложку, которую держал во рту, и чуть не сломал зуб. Из окна сверху высунулся Ложкин. А из других окон прочие обитатели дома и те, кто знал об осьминоге, и те, кто о нем слыхом не слыхивал, поднялся невероятный шум. Переживания. Некоторые испугались, а некоторые не поняли и стали аквариум приободрять и подстегивать. Давай, давай, жми! В воротах аквариум чуть не столкнулся со стендалем который забыл записать данные о жизни осьминогов в естественных условиях и возвращался к Ложкину, чтобы поглядеть в Брэма. Миша Стендаль при виде бегущего аквариума подлетел кверху, схватился за перекладину ворот и повис, поджав ноги, хотя был не очень трусливым человеком. Аквариум задержался на мгновение. Одно из щупалец поднялось над стенками, и оттуда вылетела маленькая молния, вонзившаяся в стендаля сзади. Аквариум выбежал из ворот и бросился вдоль по улице. Опомнившееся население, дома номер шестнадцать, выскакивало из окон и дверей и мчалось вслед. Прохожие на улице останавливались, жались к домам, ахали или смеялись, полагая, что это не осьминог, а детская проделка, шалость. Аквариум чуть было не угодил под автобус, но автобус успел затормозить. Потом на пути его встал постовой милиционер Семенов, и аквариум попытался его объехать, но не тут-то было, Семенов стоял, как скала. Тогда аквариум... Вернее, эсминог выстрелил в него молнией. Семенов выдержал это нападение. Со всех сторон сбегала столпа. Я понял, что погиб. Тогда, когда на пути моем встал один из них, облаченный в серую одежду с блестящими пуговицами, я метнулся в сторону, разрядил в него бластер. Пути вперед не было, все кончено. И самое ужасное, что бластер полностью разряжен. И я не могу пустить себе заряд в голову. Массы чудовищ сбегали со всех сторон. Для них это оказалось развлечением, для меня трагедией. Тогда я вытащил конечность из отверстий в полудомика, и воздух с журчанием потек наружу. Пыль вокруг меня темнела. Живым я им в руки решил не сдаваться. Грубин подоспел к сбежавшему осьминогу, когда в аквариуме почти не осталось воды. Люди смотрели на это растерянно и не понимали, что осьминог собирается кончить жизнь самоубийством. «Воды — Воды! — закричал Грубин. — Неменно воды! Он погибнет без воды! — Воды! — сказал постовой Семенов. Осьминог безжизненной кучкой слизи лежал на мокром, дырявом полу аквариума. Кто принес кастрюлю? Кто ведро, кто просто чашку или стакан? Грубин выбрал ведро почище, осторожно положил туда осьминога, потом взял в другую руку аквариум.